Глава 3 Дудка, на которой так и не сыграли. Перед тем, как мы начнём, вы, наверное, задаётесь вопросом, это про того известного дудочника из детской сказки или очередная хитрая отсылка на наркотики? Слушайте, ищите и обрящите. В определённые моменты я становлюсь верующим. Ты всё упустишь, дружище, если не готов зажигать. А потом нужно как минимум иметь брата, как у «Кингс», «Веверли Бразерс» и, конечно же, «The Stones». И я был готов. Готов, как никто другой. «Кит, начинай!» А потом ведущий объявит «Давайте похлопаем старым добрым, как их там зовут, и другим придуркам». Да-да-да. Но я всегда считал, что мне нужен брат, чтобы покорить мир. А остальное дело рук судьбы. Я был рок-звездой, сколько себя помню». Я вылез из утробы матери, крича большем, чем просто о сосках и пище. Я рождён, чтобы расхаживать и беситься на сцене, заполнять стадионы, употреблять кучу наркотиков, спать с тремя юными фанатками одновременно и выпустить собственную марку соуса для барбекю. а нет, это Джо. Но для этого весь остальной мир просто должен был увидеть, кто я такой. Стивен Тайлер, демон Крика, террор или тенор — «Жестяных банок времени и пространства». В рецепт входила группа поваров, несколько хитов и, как я уже и сказал, мой мутант-близнец. Я что, так и многом просил? К лету 1970 года миром всё ещё правили мегалодоны 60-х, хищники хэви-метала. «The Stones», «The Who», «Pink Floyd», «Black Sabbath», «Deep Purple», «Led Zeppelin», Все эти понтовые бриташки с их чёртовыми блюзовыми рифами на миллион фунтов, крутыми акцентами, усилителями «Маршалл» и модной одеждой с «Кингс Роуд». Народ, у нас не было никаких шансов. В США маленькие группы приходили и уходили. Они просто толпились в подлеске, затоптанные проходящими л я д з е п а з а в р а м и Если вы слышали шорох в кустах, это были мы. «Я немало п р о б о в а л среди таких групп, зарабатывая на жизнь выступлениями по 60 долларов за ночь, если повезёт, в паршивых клубах, спортзалах, танцевальных залах и погребах. Меня даже нарекли рок-звездой Санапи. Население летом 5400, население зимой 500. У меня были заслуженные 45 секунд на музыкальном автомате я к о р н ы й где мы все зависали». «Я выпустил синглы с очень попсовой британской балладой «When I Needed You», а ещё похожей на The Beatles и Dave Clark Five «You Should Have Been Here Yesterday», которую мы играли с Chain Reaction. Я был местным героем, я считал себя быстро развивающейся легендой, но на этом всё. Я прошёл через бесконечное множество групп и вернулся домой поверженным. Я начал косить газоны». У меня был маленький кусочек гашиша, который я хранил в своём гробике для него и курил. А курил в трубке, которую называл дудкой, на которой так и не сыграли. Пара стаканчиков пива, и я заседал в старом п р о д у в а е м ы м сквозняками домике с короткими задёрнутыми занавесками. Я приглашал друзей, мы говорили о том, чем хотим зарабатывать на жизнь. Может, мы станем копами, я правда так сказал. Клянусь. «Я хотел быть местным полицейским, как мой лучший друг Рик Мастон, который р а с с к а з ы в а л у озера со значком. Я могу ездить по ночам, — думал я. У меня тогда хотя бы появится занятие, как у Бифа, старого полицейского в порту. А что мы будем делать, когда нам исполнится шестьдесят?» Это была другая тема для разговора. «Да ладно, мы будем курить сигары и сидеть у воды». Но как только эти слова сорвались с моего языка, я услышал у себя в голове ультразвуковой крик, как у летучей мыши. Нет, это вряд ли. Санапи довольно похож на наш городок, только меньше. Такой искусственный, потому что это курорт, и у озера. Бухта Санапи выглядит как стандартная открытка. Причудливые коттеджи, сувенирные магазинчики, колоритные местные персонажи — с т а р е ю щ и й рок-звёзды. Медленно раскачиваются мачты парусников. Так живописно. Идеальная сценка, сделанная специально для туристов. Старинные весельные лодки у причала рядом с лодочными домиками с аэрографией. Экипаж носит военно-морскую форму Гилберта и Салливана. А капитан рассказывает во время плавания об истории, достопримечательностях и фактах кристально-прозрачного озера Санапи. и указывает на что-то интересное, чтобы просвещать и развлекать глазеющих туристов. А вот здесь, право от вас, стоит маяк, где, по легенде, в лунные ночи встречались несчастные влюблённые. А вон там стоит летний дом д е г е н е р а т и в н ы й рок-звезды и помешанного на контроле Стивена Тайлера. Вдох. Который в детстве проводил здесь лето, косил газоны и разговаривал с эльфами. Вообще-то там даже ставят сцену из нашего городка. Называется он там «Разговоры Кракер-Баррелов». где старожилы, играющие самих себя, сидят вокруг старой дровяной печи в музее исторического общества и делятся своими воспоминаниями, опытом и фотографиями ушедших дней. Я записался на следующий год. Моей темой будет козьба, часы с птичками, размер члена слэша и как выбросить телевизор из окна отеля в бассейн так, чтобы он взорвался при ударе о воду. Подсказка. Удлинители. «Санапи, конечно, странный город», Но если твои жизненные амбиции стать рок-звездой, то у тебя проблемы. Это совсем не подходящее место. Я знал, что через несколько недель город начнёт умирать. Как и Бригадун. Каждый сентябрь всё исчезает. Квартиры закрываются, все собираются, и в одночасье Санапи превращается в заброшенную деревню. Такой город показывают в фильмах Стивена Кинга, когда все из него уехали из-за сверхъестественного тумана. Я стоял в бухте Санапи совсем один, Вокруг никого нет. У меня прямо мурашки появлялись. Неудивительно, что в городе куча алкоголиков. А что там ещё делать? Зимы в Санапе суровые. Шесть месяцев завывающего ветра и метели. Сибирский кошмар. И я проводил кучу зим в Санапе, зализывая свои раны, накидывая, страдая, обдумывая, переосмысляя себя и оттачивая мастерство выпячивать губу, как д ж а г е р Я проводил за этим слишком много зим. И я не собирался делать это снова. Я сказал себе всё, блядь. Я молился ангелу бетонных гримерок рваных диванов из искусственной кожи. Избавь меня от этого ужаса». А потом в один день, словно видение, Джо Перри. «Джо приехал к домику моих родителей в своём коричневом м д ж и В том месте должна стоять табличка. Боже, я прямо так и вижу». Каменная стена у большого дома, ступеньки, где я раньше подстригал живую изгородь. Это был такой красочный момент, достойный экранов. Он вышел из своей маленькой британской спортивной машины, на нём были очки в чёрной роговой оправе. «Привет, Стивен! Наша группа сегодня будет играть в сарае. Я хотел тебя пригласить нас послушать. Ты же знаешь л и с у да? Она там будет». «Ну, конечно, я знал Элису. Волшебницу пинбола». Она была девушкой Джоа и сногсшибательно красива. И вот Джо, Том х е м и л т о н и мелкий пацан по имени Патч Скотт были в группе под названием «Джем Бэнд», которая выступала в Санапе и Бостоне. Той ночью я поехал в сарай, чтобы их послушать. Все они, такие растрёпанные, пытались косить под тот богемный шик ранних британских рок-групп. Джо был немного похож на ботаника в своих черных очках, заклеенных скотчем, а его гитара была ужасно расстроена. Джон Магуайр был первым представителем шугейза. Позже Лиам г а л а х е р из «Оазис» и другие музыканты из постгранжевых групп 90-х, как, например, Адам д ь ю р и ц из «Каунтин Краус», превратили такое притворство в искусство. Там вокалисты смотрели себе под ноги, а не на публику. Предполагалось, что так они доказывают свою подлинность, презрение к шоу-бизнесу. Но какого чёрта? Я смотрю, как Джон Магуайр смотрит на свои ботинки и думаю, «Боже, никакого зрительного контакта, никакого единения с аудиторией. Что это вообще?» Потом я заметил, что он смотрит совсем не на половицы. У него там между ног к полу приклеены скотчем пара страниц плейбоя. И он просто рассматривает сиськи. Вот это я понимаю крутизна. Интересно, у Эдди Ведера были приклеены страницы журнала «Сёрфер» на ранних концертах «Пёрл Джем». Следующую песню поёт Джо. Я сижу с э л и с о й и слушаю, как Джо поёт «I'm going home», но ту старую песню «Ten years after». Джо вообще не умел петь. Он пел, как те блюзовые британцы, как Элвин Ли. Это такие песни, где не надо попадать в ноты, потому что ты не умеешь петь. Надо просто заикаться в стиле раннего рока, как Рэй Дэвис в «All day and all o e night». «Следующая песня». И вот они начинают. «Да, крошка, если хочешь, тра-ба-да-ба-да-ба-дах, я буду твоим скакуном». Джо пел, как Дилан, потому что тогда не попадал в тон. Та и не хотел. Пели красиво, в нотку, только всякую попсятину. Это для Дасти Спрингфилд и Джоан Байс. о блюзовые коты добивались истинного грязного рёва. За весь вечер они сыграли только три песни — Куча с о л о н г и т а р е импровизаций, и одна из них была «Rattlesnake Shake» e ф л и т o o d Мак». Странная версия Питера Грина. о т р ы в и с т а я и грязная, ещё до Стиви Никса их популярности. Лиф от в c б с ф л и т o o d Мак» мы использовали в качестве кнопки перезапуска. Это святой Грааль. Хреново каббалистика. Чистые, безудержные мелодические эмоции. Послушайте, там есть всё. Джонни смог бы чисто спеть даже под дулом пистолета, и я тогда подумал... «О боже, эти ребята такой отстой! Бля, они такие ужасные, играют настолько невпопад, просто позорище. Мне надо убираться». Они играли великолепный британский блюз, пронизывающий нервы. Но они были ужасны. Ни нот, ни тактов. А я обожаю ритм. У меня уши, как у летучей мыши. Если барабаны отстают на сотую долю секунды, я просто зверею. Я кричал, я бушевал. Надо играть правильно, или мир перестанет вращаться вокруг своей оси. Я доводил этим свою группу до безумия. Я сидел в зале рядом с л и с о й и смотрел, как играет Джо. Он неплохо косил под кита Ричардса. Грозное, хмурое выражение лица, согнутые колени, будто гитара была такой тяжёлой, что он не мог стоять прямо. Крутой вид слегка портили очки в роговой оправе, белый скотч посередине и волосы до плеч. Второй куплет. Он танцует, как гремучая змея. Парень танцует, да, дёргайся под этот блюз, дёргайся. А потом, вот он тот самый момент, Джо начинает играть своё соло. Пэм-да-бадэм, блять. Когда я услышал, как он играет, чёрт, у меня прямо член встал. Он просто снёс мне башку. Я услышал звуки ангелов. Я узрел свет. У меня было озарение. То самое озарение. Помните ту сцену в фильме «Сотворившее чудо» про Хелен Келлер и её учительницу? Она сто раз показывала те жесты руками, а потом в один день рядом с насосом Хелен показывает «Вода». И в тот момент сломалась дамба. Потом он сыграл песню в Ярбардс «Train kept r o l l i n которая стала нашим «Пусть все охереют финальным номером». «Я старый фанат в Ярбардс». Отсюда и наши гимны «Train kept r o l l i n и «I ain't got you». «Настройка у моих ушей была немного получше, чем у этих ребят, но я видел этот жёсткий, нетронутый, первозданный рок-н-ролл. x ф а к т о р дикость, которая проходит через рок, от Литла Ричарда до Дженнис Джоплин. Именно этого не хватало другим группам. Этому нельзя научиться, она должна быть в крови. Ты играешь то, что есть. И я подумал, что со мной, выдуманной рок-звездой, а уж это я умею, и Джо, направляющим б э к а Кита Пейджа, Кто сможет тягаться с такой группой? Кто? Они были очень зелёными и неумелыми. Ну и что? Если лошадь не хочет, чтобы на ней ездили с этой хуёвиной во рту, то какого хера её надо отпустить? Если ты поймал этого монстра, дай ему свободу». Это было настолько офигенно, что я расплакался. А потом в моей голове возникла мысль, как полуночный поезд на туманной станции. «А что, если я возьму то, чему меня научил папочка?» Ту мелодичную чувствительность. И свяжу это с разбитым стеклом реальности, которое излучают эти парни. Может, что-то и получится». «О да. Когда они сыграли р е т т snake к Шейк, их ёбаная энергия была просто радиоактивной. У них был такой драйв, о котором другие группы, в которых я был, не могли и мечтать. Сакральный огонь. Со всей этой наркотой мы не могли добиться того, что они делали на трезвую голову. Там на меня светило огненное ядро Аэросмит». И кричала «Да! Да!» Я слышал у себя в голове этот высокий восторженный голос, как будто тысяча сверчков в моём мозгу. И я знал, что наш день придёт. Я всю жизнь искал близнеца-мутанта. Я хотел брата. Я не хотел быть в группе без брата. Мне нужна была родственная душа, которая пела бы «Аминь». Кто-то, кому бы я мог сказать «Да, блядь», когда слышу шикарное гитарное соло. И во всех группах, в которых я играл с 1 9 6 4 по 1 9 7 0 не хватало именно этого, того необходимого ингредиента. Джо был недостающим звеном. Я хотел ту связь типа Дэйва Дэвиса и Рея Дэвиса, о н и настоящие братья, Пита Таунсенда и Роджера Долтри и, конечно же, Мика и Кита. У меня никогда такого не было. Мы были полярными близнецами, абсолютными противоположностями. Джо был спокойным, по его венам тёк фреон. А я бешеным, с бурлящей кровью, монстр из сернистого солнца. Мой рот никогда не закрывался. Джо стрёмный, а я засранец. Он ковбой в опущенной на глаза огромной шляпе. Чувак типа «Блин, да какая разница!» Но чёрт возьми, он что, всегда будет побеждать? А я всегда буду тем, кто п р о с т о в о л о с и л с я Разумеется, противоположность – ключ ко всем успешным дуэтам. «Мат и Джефф, Люси и Десси, Том и Джерри, Дин Мартин и Джерри Льюис, Шем и Шон, Бэтмен и Джокер». И сразу же возник с к р е ж а щ у щ и й зубами конкурентный антагонизм. это двигатель внутреннего сгорания, который нами управляет. Это заложено в нашей ДНК, в нашей химии. Эти взаимоотношения, с о ч е т а н и е двоих. Когда я встретил Джото, понял, что нашёл своё второе я, своего брата-демона. Мы чудовище-шизофреник с двумя головами». Джо придумывает отличные соло, а я сразу же думаю, «Вот мразь, я буду лучше этого ублюдка. Я придумаю такие слова, которые сожгут страницу, как только я их запишу». Но знаете что? Антагонизм — чистое нитрозаряженное производство, топливное вдохновение. Мне надо всё это вам объяснять. И вражду невозможно контролировать, так ведь? «Мы были скованы вместе почти сорок лет», В бегах, как Сидни Пуатье и Тони Кёртис в непокорных. Мы вместе писали песни, жили по соседству, гастролировали, делились с девушками, записывались, накидывались, очищались, расставались, снова сходились. Мы любим друг друга, что бы ни случилось. Как только гнев утихает, мы становимся закадычными друзьями. Ничто не может нас разлучить. Но каждый раз что-то неизбежно появляется, и я говорю «Стоп, подожди-ка, мать твою!» Никто не может так меня взбесить, как Джо. Никто не возил меня к тому гробику, чтобы напомнить о мечте дудочника чаще, чем Джо. Небывшие жены, небывшие менеджеры, а вы знаете, как они могут меня разозлить. Джо Перри... Это хуй в Джо Перри, я ничего не могу с этим поделать. Да и не хочу. Если бы он вышел на сцену весь в рвоте и дерьме, с иглой, торчащей из руки, толпа всё равно аплодировала бы ему и кричала, потому что он играет на гитаре лучше всех. Он настоящий. И я не говорю, что настоящий значит лучший. Это обречённая, саморазрушающая фишка рок-звёзд. Прямо из инструкции для рок-звёзд. Поэтому мне приходилось за ним присматривать. Кому-то же надо было. Женщины его любили. Им приходилось мириться с его хернёй, чрезмерным нытьём, травой и наркотой. Я вижу его со стороны. Джо, мать его, Перри, шикарен. Но именно я могу видеть эту тень над... пот и внутри. И над ним, правда, витает ё б а н о е облако отчаяния. Мои отношения с Джо сложны, полны соперничества, чреваты опасностями и завораживают, заставляя волосы вставать дыбом. Всегда будет скрытое течение, постоянное напряжение, периоды убийственной враждебности, предательской ревности и обиды. Но знаете, так работает производство». Мы присоединились к прославленной компании драчливых братьев по блюзу. Мик и Кит, Рэй и Дэйв Дэвис, братья Эверли. Это мы, сиамские бойцовские рыбы-рока. Так-то, держитесь. н ну, о что бы н е случилось, когда мы отправляемся в тур, он сплавляет нас. И мы становимся большим двухголовым зверем. Я вижу Джо каждую ночь и такой «Чёрт, вот оно что, я понял». Так вот зачем всё это. И почему мне это нравится? Всё как бы забывается. Всё. После той ночи великого Рутлснейк Шейк я был готов воплотить это в жизнь. Том и Джо ещё учились в старших классах, когда я с ними познакомился, и подумывали поступать в колледж. Я уже сжёг все мосты. Я не собирался к этому возвращаться. Я сказал себе «в пизду, я рискну и перееду к ним». Я знал, что мы все сможем. Я любил музыку 6 0 с я т ы х Британские рок-звезды были охеренными. Я так мечтал о подобном звучании. И почти так же сильно, как и о группе, я мечтал о таком образе жизни. Я хотел этого больше всего на свете. Я прямо чувствовал. Эта группа станет 6 0 с и д е с я т ы м и 2.0. 0 в е я р б а р с на жидком азоте. Мы все переехали в Бостон и серьёзно работали над тем, чтобы прославиться. Всё остальное у нас уже было, осталось добиться славы. А так как я более чокнутый, чем большинство, как только я узрел свет, я боролся за него изо всех сил. Я собрал вещи и в конце лета попрощался с родителями, со словами «Ну всё, на этот раз всё будет офигенно». В тот день, когда мы поехали... Самое время растянуть слог. Поехали! Из н ь ю г э м ш е р а в Бостон. Я помню, как выглянул из окна и смотрел на проносящиеся мимо поля и деревья. Я был каким-то задумчивым, не как обычно. Я немного переживал о том, что мы будем жить вместе, но в то же время я был в восторге. Одновременно хорошие, тревога, нервозность и восторг. И в тот момент мы выехали на шоссе. Прямо на перекрёстке, в том месте, где виднеется горизонт Бостона, и ты такой «что?». потому что деревья, леса и сверчки внезапно сменяются мелькающими машинами, небоскрёбами и многоквартирными домами. И в этот момент я такой «Вот чёрт! Город!». Я сидел на заднем сиденье, схватил коробку салфеток из бокового кармашка, спросил, есть ли у кого-нибудь ручка, и начал писать на дне коробки. В машине я как будто в своём пузыре, как проекционная будка, где на лобовом стекле показывают моё будущее широкоэкранный фильм о предстоящем, и я его вижу. Лес Пол Джо вгрызается в реальность, как звуковая акула. Крутые девчонки бросают на сцену свои трусы. Тот кайф от беснующихся 20 а д ц т ы с я ч людей в твоей фантазии. Машина движется. Это тоже есть в фильме. Сталкиваются образы и слова, создавая своего рода заклинания того, что я хочу. В тот момент, когда я увидел горизонт Бостона, в моей голове зазвучали слова «Блядь, мы должны сделать это!» «Нет, сломать! Сделать это!» «Нельзя останавливаться, мы должны сделать это, сломать, сделать, понимаешь, сделать это!» Я начал писать. Сделать, сделать, сделать, сломать. Я всё повторял и повторял эти слова, пока записывал. Как золотоискатель промывает песок. Туда-сюда, туда-сюда. Вода и песок, вода и песок. Пока из песка не вышла золотая крупица. И там, на заднем сиденье машины, я подумал, что, блядь, я могу сказать публике? Если мы пишем песни, поднимаемся на сцену, «Я буду смотреть на публику, и что же мне сказать?» Я начал добывать золото. «Что мне сказать? Что я хочу сказать? Что будет круто сказать?» И все эти мысли начали склеиваться в одну ёбаную фразу. «Оп, поехали!» «Э, добрый вечер, народ! Добро пожаловать на шоу!» От первого лица я пою толпе. «Вы все должны кое-что знать! Коллективная мы! Группа! Мы зажигаем!» «Мы зажигаем, зацените!» «Э, нет, нет, плохо, э, надо о чувствах». «Когда жизни люди издают первобытные крики, подумайте о том, что нужно, чтобы воплотить ваши мечты. Сделайте это». «Да, блядь». И вот я с безумной скоростью пишу на коробке салфеток. «Вы знаете, что история повторяется, но вы узнаёте это от других, и вы знаете, что надо вспомнить прошлое, надо понять, что нужно сделать, чтобы мечты не кончались». «Сделайте это, не сломайте, сделайте, не сломайте, сделайте». И это была первая песня, первая запись. Так что мотайте на ус и на дудку.